Глава тридцать восьмая Солнце поднимается по утреннему небу Кента. Ибрагим, если ты так и будешь держать двадцать пять миль в час, вся наша затея впустую, говорит Элизабет, барабаня пальцами по крышке бардачка. «И если я разобьюсь на крутом повороте, вся затея тоже окажется впустую, возражает Ибрагим, не сводя глаз с дороги и не намереваюсь уступать. Кто-нибудь хочет крекеры с чеддер? предлагает Джойс. Для Ибрагима это искушение, но он предпочитает держаться за руль двумя руками и всеми десятью пальцами. И всей компании машина есть только у Рона, но о том, кто её поведет, пришлось поспорить. У Джойс права просрочены на 30 лет, так что она сразу отпала. Рон по сопротивлялся для виду Хотя и Брагим знал, что он теперь неуверенно чувствует себя на правых поворотах и втайне доволен, что провалился при голосовании, а вот Елизабет вела упорный бой, напоминая, что у нее имеется еще действующая лицензия на вождение танка. В самом деле, временами она очень вольно обращалась с государственными секретами. Но в конце концов выяснилось, что только и Брагим. умеет обращаться со спутниковым навигатором, и вот он за рулем. Замысел принадлежал Элизабет. эту честь и Брагим ей охотно уступал. Им было откуда-то известно, что Вентом выехал из Куперсчейза ровно в три часа, а Тони был убит в три тридцать две. И Брагиму пришлось объяснить остальным, что такое фитнес-браслет Фидбит. И вот они отправились замерить время пути. Надай хацу Рона. Ибрагим знал, что можно было просто замерить время пути по навигатору, но он понимал, что никто, кроме него, этого не знает, а покататься ему хотелось. Давно не водил. Итак, Ибрагим сидит за рулём. На заднем сиденье с удовольствием делят пакетик крекеров Джойс с Роном, а Элизабет, бросив барабанить пальцами, набирает сообщение. И все перед выездом, согласно распоряжению, посетили туалет. Успевал ли Ян Вентэм добраться до дома Тони Карна и убить его? Если нет, значит, они облаивали не то дерево. Это и предстояло проверить.